Дверь. О, вас кликнул король Муссолини. Вопрос о несходящих мужьях? Вопрос очень трудный. Конечно, я видел их немало и самых различных. Однако не мог прийти к определённому мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, их можно разбить на эти три категории. Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они вовсе не неснесходительные, они просто ничего не знают. Эти добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой лёгкостью мужчины, решительно все мужчины и даже женщины, все женщины, позволяют себя обманывать. Мы поддаёмся на любую хитрость окружающих, наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков, человек доверчив. И для того, чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других, мы не пользуемся и десятой долей того лукавства, к какому прибегаем, когда сами хотим кого-нибудь обмануть. Прозорливых мужей можно разделить на три разряда. Это прежде всего те, кто находит выгоду. Выгоду для кошелька, для самалюбия или для чего-нибудь другого. В том, чтобы у жены был любовник или любовники. Такие требуют лишь сколько-нибудь соблюдать приличие, и этим удовледворяются. Затем бесноущиеся. Об этих можно было бы написать великолепный роман. И наконец, слабые. Те, что боятся скандала, есть, кроме того, бессильные или скорее усталые, которые бегут от супружеского ложа из боязни атаксии или апоплексического удара и мирятся с тем, что на эту опасность идёт приятель. Лично я знал одного супруга чрезвычайно редкой разновидности, который предохранял себя от общего несчастья. остроумным и оригинальным способом. Я познакомился в Париже с одной элегантной, светской, всюду приятной читой. Жене, очень живой, высокой, худенькой, окруженной массой поклонников, молва приписывала какие-то приключения. Она мне понравилась своим остроумием, и я, кажется, так же нравился ей. Я попытался поухаживать пробы ради, она ответил явным поощрением вскоре мы дошли до нежных взглядов рукопожатий до всех тех маленьких любовных ласк которые предшествуют решительному приступу однако я колебался я убеждён что большинство светских связей даже немолётных не стоит ни того зла которое они нам приносят ни тех неприятностей которые могут возникнуть впоследствии Я уже мысленно взвешивал удовольствие и неудобство, какие мог желать и опасаться, когда мне показалось вдруг, что её муж что-то подозревает и наблюдает за мной. Однажды вечером на балу, в то время, как я нашёптывал молодой женщине нежности, сидя в маленькой гостиной рядом с залом, где танцевали, я заметил вдруг в зеркале отражение лица, которое выслеживало нас. Это был он. Наши взгляды встретились, и я увидел всё в том же зеркале, как он повернулся и ушёл. Я прошептал: "Ваш муж следит за нами". Она, по-видимому, удивилась. "Мой муж? Да, уже несколько раз он подсматривал за нами". "Да неужели? Вы уверены в этом?" "Вполне уверен. Как странно, обыкновенно он как нельзя более любезен с моими друзьями". Может быть, это потому, что он догадался о моей любви к вам? Что вы? Ведь невы первый ухаживаете за мной. За каждой женщиной, хоть сколько-нибудь заметной, тянется целая стая восдыхателей. Да, но я люблю вас глубоко. Предположим, что это правда. Но разве муж я догадываются когда-нибудь о подобных вещах? Значит, он не ревнив? Нет. «Нет». Она подумала минуту и прибавила. «Нет». Я никогда не замечала, чтобы он был ревнив. «Он никогда, никогда не следил за вами?» «Нет». Я вам уже сказала, что он очень любезен с моими друзьями. С этого дня мое волокитство стало настойчивее. Меня не так уже интересовала жена, но она не так уже интересовала жена, как искушала возможная ревность мужа. Что касается жены, я оценивал ее трезво и хладнокровно. Она обладала несомненным светским очарованием благодаря живому, веселому, милому и поверхностному уму. Но в ней не было настоящего и глубокого обаяния. Как я уже сказал вам, она была веселая, эффектная, слишком хрустная. может быть, подчёркнуто элегантное. Как бы лучше объяснить? Это была это была декорация, но не настоящее жилище. Однажды, когда я обедала у них и собрался уже уходить, её муж сказал мне: "Милый друг, с некоторого времени он обходился со мной как с дрогом. Мы скоро уезжаем в деревню. Нам с женой доставляет большое удовольствие видеть у себя тех кого мы любим. Не хотите ли приехать к нам погостить на месяц? С вашей стороны это будет очень мило. Я был поражён, но согласился. Месяц спустя я приехал к ним в имение Вердкресон в Турени. Меня ждали на вокзале в 5 км от замка. Их было трое: она, её муж и какой-то незнакомый господин, оказавшийся графом де Мортерат. которому меня представили. Граф как будто был в восторге от знакомства со мною. Самые странные мысли приходили мне в голову, пока мы крупной рысью ехали по красивой дороге между двумя рядами живой изгороди. Я спрашивал себя, что бы это значило? Ведь муж не сомневается в том, что его жена и я нравимся друг другу, и однако приглашает меня к себе?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 И я подумал, что минута моего счастья уже недалеко. В этот вечер я находил её поистине очаровательной. Деревня сделала её нежнее, вернее, истомлённее. Её высокая, тонкая фигура была прелестна на фоне каменного крыльца, возле большой вазы с каким-то растением. Мне хотелось увлечь её под деревье, припасть к её коленям и шептать слова любви.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 Словом, они неплохо знают своё женское ремесло. Вот, что я хотел сказать. Он ничего больше не прибавил, и я не мог угадать его настоящих мыслей. 2 дня спустя после этого разговора он позвал меня рано утром в свою комнату, чтобы показать коллекцию гравюр. Я уселся в кресло напротив огромной двери, отделявшей его половину от комнаты жены.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 Среди беспорядочно разбросанных по полу юбок, воротничков, корсажей стояло высокое, сухопарое, растрёпанное существо в какой-то старой, измятой шёлковой юбке, натянутой на тощие бёдра, и причёсывало перед зеркалом светлые, короткие и жидкие волосы. Локти её торчали двумя острыми углами, и когда она в испуге обернулась, я увидел под простой полотняной рубашкой плоскую грудь. маскируемую на людях фальшивым ватным бюстом. Муж очень естественно вскрикнул, затворил за собою дверь и произнёс с удручённым видом: "О боже мой, какой я дурак, какой глупец! Жена никогда не простит мне этой оплошности". А мне хотелось поблагодарить его. 3 дня спустя я уехал, горячо пожав руки обоим мужчинам и поцеловав руку жены